Глава четвертая Услышала оглушительный храп. Древомир спал лежа на спине. Дыхание было хриплым, в легких по-прежнему что-то булькало и клокотало при каждом вдохе. Но он все еще был жив. Лицо по-прежнему было серым и потным, но синюшность губ, кажется, немного отступила. Я осторожно приложил ладонь к лбу мастера. Горячий, но не так, как утром, когда можно было яичницу жарить. Жар медленно спадал, и это означало, что организм борется. Отвар тварь из еловой коры хоть немного, но помогает. Выдохнув, я улыбнулся и уставился в пустоту. Жив стервец старый. А я уже было распереживался. На цыпочках отступил назад и двинул на кухню. Печь уже остыла, и нужно было растопить заново, чтобы заварить свежий отвар. Присел перед топкой, открыл вьюшку, нащупал в зале едва теплые угольки и начал раздувать. Угольки нехотя покраснели, и я стал кормить их сперва берестой, потом лучиной, щепой. И в финале прожорливый огонь заполучил пару поленьев. Поднявшись, я заметил на столе что-то круглое, накрытое полотенцем. Подойдя ближе, снял тряпку и увидел краюху свежего хлеба. Круглый коровай, пышный, с золотисто-коричневой коркой. Я наклонился и принюхался. Запах свежей дрожжевой выпечки ударил в ноздри с такой силой, что у меня подкосились колени. Совершенно точно этот хлеб испекли совсем недавно, но кто? «Это тебе за заботу, бес окаянный!» Донесся из спальни хриплый голос Древомира, видать, я его разбудил. Я широко улыбнулся во весь рот и почувствовал, как трескаются сухие губы. С трудом удержав себя от дерзкого нападения на кровать хлеба, я поставил чугунок с водой на плиту, забросил в него еловую кору и оставил томиться. На этот раз взял чугунок побольше, на 5 литров. Этого отвара должно было хватить на сутки для нас обоих. Пока готовился отвар, я метнулся в погреб за картошкой. На этот раз не стал ее жарить салом, просто почистил, разрезал на половинки и бросил на сковороду, посолив и залив водой, а после накрыл крышкой, чтобы она пропарилась. Ожидая, когда все это приготовится, я сел на лавку, прислонился к стене и задремал. Сон мигом испарился, когда запахло горелом. Как ужаленный, я вскочил с лавки, подбежал к сковороде и снял крышку. «Зараза!» — выругался я, видя, что картошка не просто зазолотилась, но и немного пригорела. Насадил на вилку картошину, срезал с нее нагар и отправил в тарелку. И так поступил со всеми половинками. К ним же добавил по паре малосольных огурцов. Разлил отвар по кружкам и понес все это богатство в спальню. Древомир приподнялся на локти куда увереннее, чем утром, хотя руки его все еще подрагивали. Он взял кружку с отваром, отхлебнул, скривился и отхлебнул еще, а после заговорил. Ну, рассказывай, прохрипел он, глядя на меня поверх кружки. Много материал запорол. Полку сделал, начал ей загибать пальцем. «Две лавки собрал. Их, правда, еще доработать надо. Крышку на второй сундук подогнал, петли навесил. Закрывается ровно». Древомир слушал, прищурившись, и по его лицу невозможно было понять, одобряет он услышанное или мысленно представляет, насколько убогую мебель я сотворил. «Стол еще не начинал», — честно добавил я. «Завтра с утра возьмусь. Сундуки уже можно покрывать лаком». «А лавки еще зашкуривать придется, но, думаю, за неделю справлюсь. Древомир допил отвар, поставил кружку на тумбу и тяжело вздохнул. «Что-то мне подсказывает, что я буду краснеть за твою работу. Борзята мужик дотошный, каждую царапинку разглядит. Если ему не понравится, а он и денег не заплатит, и мастерскую спалит к чертовой матери». «Он будет доволен», — сказал я с уверенностью, которую старательно изображал. За сорок пять лет настройки я понял главное правило общения с заказчиком. Никогда не показывай сомнений, иначе заказ уплывет из рук. «Доволен», — хмыкнул Древомир. «Если так случится, то я вознесу молитву богам в твою честь». «Ладно, ставь кружки на тумбу, пить буду ночью, если проснусь». «Утром к вам загляну», — сказал я, вставая и поправляя компресс на его лбу. «Свежий отвар заварю, картошки нажарю. Будете как новенький через пару дней. Все, я пошел». Тривомир посмотрел на меня снизу вверх долгим, внимательным взглядом. Он задумался на мгновение, а после спросил. «Куда ты собрался? Хрипишь не хуже моего. На улице холод собачь, а ты в своей конуре окалеешь нахрен». «Ложись на печке, там тепло, войлок найдешь в сенях». «Печка!» От его слов у меня тут же потеплело на душе. Теплое, протопленное, с широким лежаком наверху, на котором можно было вытянуться во весь рост. После ночи на голых досках в продуваемой хибаре это звучало как приглашение в президентский люкс пятизвездочного отеля. Мастер Древомир!» Начал я и сам почувствовал, как на лице расплывается наглая, абсолютно бесстыжая улыбка. «Раз уж вы так расщедрились, может, я и в баньку схожу?» Древомир уставился на меня с тем выражением, какое бывает у человека, обнаружившего, что кот, которого он подобрал из жалости, уже сожрал все запасы и теперь нагло требует добавки. «Наглец, проклятый!» Выдавил он сквозь хриплый смешок, который тут же перешел в кашель. Откашлившись, махнул рукой. «Ну, сходи, коли натопишь. Дрова за баней, вода в катке. Смотри, не усни там, а то угоришь, а я потом утону в слезах от потери ценного работника». Я не стал ждать, пока он передумает. Метнулся на кухню, схватил каравай, тарелку с картошкой, отвары и выскочил на улицу. Баня стояла в глубине двора, небольшой потемневший от времени сруб с каменной трубой. Внутри пахло березовыми вениками, мокрым камнем. Оставив продукты в ледяном предбаннике, я выскочил на улицу и нашел поленницу за баней. Наколол лучин, набрал охапку березовых поленьев и пошел растапливать каменку. На удивление дрова занялись быстро. Печь была сложена на совесть, с отличной тягой и чугунной дверцей, закрывающей топку без щелей. Через десять минут пламя ревело, а камни на каменке начали потрескивать, нагреваясь. Пока баня топилась, я сидел на полке в предбаннике, жевал хлеб с картошкой и запивал еловым отваром. Все уже остыло, но мне было плевать. Хлеб с хрустящей корочкой, сладковатая картошка и горьковатый хвойный настой настолько прекрасно сочетались, что я прикрыл глаза от удовольствия. Я жевал и думал о том, какой странный человек этот Древомир. Суровый, ворчливый, грубый на язык, способен обругать так, что уши вянут, а то еще и за трещин отвесит. Одновременно с этим он поднялся с температурой за сорок, чтобы испечь хлеб для своего никчемного подмастерья. Получается он как кусок этого хлеба, твердый снаружи и мягкий внутри. Спешно я съел все до последней крошки. Опрометчивое решение, но был уж больно голодно. Снял с себя грязное трепье вместе с перчатками и швырнул в таз отмокать. К этому моменту камни раскалились, воздух в парной стал горячим и сухим. Впервые за несколько дней я обнажил руки. Зрелище было не для слабонервных. Еще от сухого жара кожу тут же начала пощипывать. Я взял ковшик из кадушки, зачерпнул воды и плеснул прямо на камни. Вода зашипела, обратившись в белое облако пара, обнявшего меня со всех сторон, как горячее одеяло. Я набрал еще ковшик и снова поддал парку, а после забрался на лавку, прислонившись спиной к стене. Пар проникал в каждую пору, в каждую мышцу, и я почувствовал, как напряжение начинает отпускать. И тут я с дури ума решил еще раз плеснуть на каменку. Пар взорвался с шипением, ударил в потолок и обрушился вниз обжигающей волной, от которой заныли уши и защипало глаза. Чтобы спастись от жары, я лег на полок, закрыл глаза и просто глубоко дышал, впуская горячий воздух в больные легкие. Бронхит никуда не делся, но дышать стало легче. И впервые за дни я сделал полный вдох без свиста и хрипа. Горячий пар размягчил коросты на руках, и зуд, который мучил меня круглосуточно, отступил. Хотелось взять терку, висящую на стене, но я не стал. Вряд ли древомир оценит, а своей у меня пока нет. Как только стало нечем дышать, я вышел из бани на улицу, распаренный, красный, сгудящий от жара головой. Взял из предбанника ведро с прохладной водой и окатил себя с головы до ног. Тело мгновенно налилось силой, мышцы разбухли, осознание сознание прояснилось. «Хорошо-то как!» — выкрикнул я в пустоту. Ответом мне был лай собак, донесшийся со всех сторон. Видать, они не разделяли моего восторга. Улыбаясь, я вернулся в парилку, решив больше пару не поддавать, и так жарко. Простернул в тазу рубаху штаны и перчатки, после чего выложил их на полог, а сам в одних трусах побрел в дом Древомира, заметив, что система прислала очередное сообщение. «Обновление состояния». Улучшено кровообращение и метаболические процессы. После перепада температур начат процесс закалки организма 15%. Избыток поступления питательных веществ. Организм переработает часть веществ в жировую ткань. Соблюдены нормы гигиены. Геловый отвар положительно сказывается на легочной системе и иммунитете. Совокупный эффект. Срок жизни продлен на десять часов. Смерть наступит через девять дней три часа. Вот что баня животворящее делает. Конечно, не только баня. Все работает суммарно. Глядишь, пока мастер встанет на ноги, я немного поправлю свое здоровье. Я побрел через двор к дому и тут взгляд зацепился за дерево у крыльца. Это была старая яроскидистая яблоня с толстым узловатым стволом и горявыми ветвями, на которых еще держались последние желтые листья. Мимо нее я проходил уже раз пять за сегодня и каждый раз скользил взглядом, как по мебели, не замечая. А все потому, что мозг был занят вещами поважнее – лечением древа мира, заказом купца, собственным выживанием. Но сейчас, распаренный, размякший, с головой, в которой мысли плавали медленно и лениво, я вдруг остановился и уставился на яблоню так, словно увидел ее. Из бревен я поглощал живу и все хотел проверить эффект от прикосновения к живому дереву. И вот оно. Я подошел к яблоне, постоял секунду, глядя на грубую потрескавшуюся кору с вкраплениями лишайника и положил ладонь на ствол. Тепло хлынуло в мою руку с пугающей силой и разлилось по телу, наполняя каждую клетку мощной пульсацией. Ладонь покалывала тысячи невидимых иголочек, и покалывание это поднималось по запястью, по предплечью, растекалось по плечу и дальше вглубь тела, как глоток горячего чая, согревающего изнутри. еще система взорвалась сообщениями. «Внимание!» Вы поглотили 0,1 тысячную единицу живы. Я моргнул, не успев осмыслить прочитанное, а в углу зрения уже появилось следующее. Внимание, вы поглотили 0,2 тысячных единиц живы. И через секунду, внимание, вы поглотили 0,3 тысячных единицы живы. Сообщения шли одно за другим, в ритме моего пульса или дерева я не мог разобрать. С каждым новым тиканьем цифра менялась. Маленькие, крохотные порции живы непрерывно вливались в меня через ладонь. Минуту я стоял, боясь пошевелиться. Если я правильно понимаю механику, то поглощение идет постоянно, пока есть контакт. Скорость примерно 2-3 тысячных единицы в секунду. Такими темпами за час можно набрать около 9 единиц. За ночь, если допустить непрерывный контакт с деревом, это... «Семьдесят две единицы?» Математика понятна. Осталось разобраться, много это или мало. Помнится, система говорила, что при накоплении одной единицы живы я могу пустить ее на восстановление организма. В таком случае я постою, подожду, ведь минут через шесть-семь я накоплю эту заветную единицу и... посмотрю, что получится. Сразу появилась мысль, что если построить дом в лесу... Буду ли я получать пассивную живу из-за того, что нахожусь в окружении деревьев? И новая мысль — жаль, что сейчас не лето. Летом можно было бы расстелить подстилку под деревом, лечь, прижавшись спиной к стволу, и проспать всю ночь, впитывая живу. Это если живо работает так, как я думаю. Может, она не накапливается бесконечно. Может, существует ремит, зависящий от ступени развития. А может, дерево само ограничивает отдачу, и через какое-то время поток иссякнет. Слишком много может и слишком мало данных, чтобы строить гипотезы. Нужно экспериментировать, но не сейчас. Я стоял у яблони в одних трусах на синем ветру после бани. Тело, только что блаженно разомлевшее, начинало стремительно остывать, как чугунная плита после того, как в печи прогорели дрова. При этом живо, поступающее в организм, немного согревала, но недостаточно для того, чтобы я простоял так до утра. В какой-то момент зубы начали стучать от холода, и я, с сожалением убрал ладонь от ствола. Поток сообщений прекратился мгновенно. Последнее гласило «Текущий запас живы — 1,47 тысячных». Знаки вопросов вместо максимального значения. «Понятно». Либо система еще не определила емкость моей энергетической системы, либо посчитала, что мне не следует знать эту информацию. Да и плевать. Главное то, что я наконец-то накопил эту заветную единицу живы. Я бросил последний взгляд на яблоню и пулей влетел в дом, чувствуя в ладони фантомное покалывание, которое не спешило проходить, словно дерево оставило на коже невидимый отпечаток. Закрыв за собой дверь, я тут же забрался на печку и расплылся в блаженной улыбке. На печке было тепло, к пах дымом и овчиной. Тело гудело от усталости. Печное тепло обволакивало со всех сторон, проникало в кости, расслабляло измученные мышцы. И я закрыл глаза, чувствуя, как сознание тает, как первый снег на теплой земле. Проваливаясь в сон, я увидел всплывшее сообщение системы. Одна единица живы будет использована для ускорения регенеративных процессов организма. «Спасибо, яблонька!» – прошептал я и уснул. Проснулся я от урчания. Желудок не просто просил еды, он требовал. Кажется, даже в первый день, когда я съел только кусок заплесневелого хлеба и зеленое яблоко, я не чувствовал себя таким голодным. Спустившись с печки, я почувствовал приятную негу. Мышцы ныли, но не от усталости, а скорее от излишней расслабленности. Сделал пару наклонов в разные стороны, зевнул и пошел умываться. Зачерпнул ледяной водицы из ведра и плеснул на лицо, потом на волосы, растер холодную воду по шее и замер. «Это что еще такое?» — прошептал я, пытаясь нащупать руками расчесанные коросты на шее. Склонившись над ведром, всмотрелся в свое отражение и увидел, что кровоточащие ранки сейчас выглядели просто розовыми, как будто на ночь я намазал их целебными мазями. Но нет, мази не было, была только баня и... «Живо!» Я тут же перевел взгляд на руки и расплылся в улыбке. Нет, ранки там все еще присутствовали, и много. Однако они уже не выглядели воспаленными, и из них не сочилась сукровица. И это всего одна единица живы. Что будет, если... Додумать я не успел. Вернее, меня прервали. Ярик, собака, ты что там шепчешь? Ежели уже проснулся, жрать готовь, дармаят! Начал шуметь из соседней комнаты Древомир. «Этим занимаюсь!» — усмехнулся я и пошел топить печь. Пару раз ударив кресалом, подполил бересту, от которой занялась щепа, и через двадцать минут плита была готова к использованию. К этому времени я уже почистил картошку и порезал ее на половинки, кинул на сковороду остатки вчерашнего сала, а поверх выложил половинки картофеля, присолил и добавил немного воды, чтобы пропарилось, а после закрыл крышкой. Эх, к хорошему быстро привыкаешь. Вчера от одного вида жареной картошки у меня подкашивались ноги и лилась слюна, а сегодня... Ну, картошка. Вкусная, да, горячая, сытная, но без вчерашнего трепета. Тело вспомнило, что такое еда, и перестало воспринимать каждую калорию как чудо. Хотелось мяса, жирного, питательного мяса. Ведь без белка в пище любая болезнь протекает куда дольше, а мы тут только картошкой питаемся. Сразу вспомнился заяц, которого поймал в ловушку один бурят из строя отряда. Мы тогда запекли ушастого на вертеле и смолотились с аппетитом. — Ярик, чего ты там возишься? — заорал древомир, который явно учуял аромат еды. Разложив картошку по двум мискам, добавив каждый каждой по соленому огурцу, я понес завтрак древомиру. Мастер лежал на спине, уставившись в потолок, и при моем появлении повернул голову. Выглядел он паршиво. Нет, объективно чуть лучше, чем вчера утром. Губы не такие синюшные, лицо не такое серое. Но чуть лучше, чем при смерти, все равно оставалось далеко от нормального». Глаза красные, воспаленные, борода слиплась от пота и при каждом вдохе в груди хрипела. «Вот ваш завтрак», — сказал я, передавая Древомиру его миску. «Опять картошка», — пробормотал Древомир и закашлялся, приподнимаясь на локти. Кашель был глухой, тяжелый, но без вчерашнего захлебывающегося клокотания. Мокрота отходила, и это был хороший знак. «Ты что, ничего другого готовить не умеешь?» «Умею», — ответил я, подавая ему вилку. «Могу еще картошку вареную, картошку тушеную, и, если совсем праздник, картошку печеную. Для разнообразия нужно мясо, а у вас в погребе, кроме картошки, ничего нет». Древомир хмыкнул, взял вилку дрожащей рукой и принялся медленно жевать. «Я тоже присоединился к трапезе и просто набил желудок без какого-либо удовольствия». Закончив есть, сходил на кухню, налил еловый отвар себе и мастеру. Свою порцию выпил сразу, а кружку древомира оставил у него на тумбочке, так как мастер все еще ел. «Я в мастерскую. Если все пойдет по плану, то успею закончить все в срок». «Иди и не забудь запереть дверь в мастерскую, когда уйдешь», — чавкая буркнул мастер. «Это, оденься, что ли. В трусах, если по улице пойдешь, засмеют». Я кивнул и вышел из дома в осеннее утро. Проходя мимо яблони, не удержался и, протянув руку, коснулся ствола кончиками пальцев. Теплое покалывание тут же побежало по коже. Кстати, кожа все еще чесалась, но куда меньше вчерашнего. Из-за этого появилось желание прогулять рабочий день и весь день стоять как истукан, держась за древесную кору. Правда, это решение убьет мастера». Вздохнув, я заскочил в баню, надел просохшую рубаху, штаны и перчатки, а после пошел в мастерскую. Войдя внутрь, я запер за собой дверь, зажег лучину и осмотрелся, прикидывая фронт работ. Стол — самая крупная и сложная часть заказа, без которой все остальное теряло смысл. Ведь именно за столом собирается семья. Нет лавок, можно есть и стоя. А если нет стола... Конечно, тоже с голодухи не помрёшь, но это уже не то. Нет ощущения уюта. Можно сказать, что стол — это фундаментальный предмет мебели. По чертежу древомира столешница собиралась из пяти широких досок на двух поперечных шпонках, шесть массивных ножек, соединённые в шип. Получается, что мне нужно пять досок длиной метр восемьдесят и шириной в двадцать сантиметров, плюс заготовки на ноги. Я подошел к штабелю и начал перебирать доски, откладывая подходящие в одну сторону, бракованные в другую. Первая с сучком на всю ширину треснет при нагрузке, а значит в брак ее. Вторая коротковата, не хватает 20 сантиметров. Третья годится. четвертая годится. Пятая нет, видать паршиво высушили, и ее повело. Через 10 минут перебирания досок я чувствовал, как из-под ног уходит земля. Я нашел лишь три подходящие доски из пяти нужных. Все остальное либо брак, либо те самые заготовки, которые я вчера и позавчера благополучно запорол, превратив приличный материал в кучу щепы и кривых огрызков. Обрезки, конечно, можно было бы попытаться сшить в столешницу, но это получился бы не стол, а уродство. Мозаика из разнокалиберных кусков, перекошенная, щелястая за которую купец борзят, и не то что денег не заплатит, реально спалит мастерскую. Я бы его за это даже не осудил. Можно взять сырые доски, вон они совсем недавно отправлены на сушку. Но делать мебель из сырого дерева – это бракодельство в чистом виде. Я это знал лучше, чем кто-либо в этом мире, потому что за свою карьеру навидался достаточно мастеров, которые пускали сырье в дело ради скорости, а потом заказчик через три месяца приходил с перекошенной дверью, лопнувшей столешницей или вздувшимся полом. Сырая древесина при высыхании теряет до 15% объема, деформируется, трескается вдоль волокон, коробится, и никакая шпонка, никакой клей это не удержит. Стол с сырых досок через месяц превратится в горбатое чудовище, на котором даже тарелку не поставишь. Дерево нужно долго и правильно сушить. К примеру, вот штабель, на котором лежали готовые доски. Эффективность сушки напрямую зависит от правильной укладки. Штабель должен быть приподнят от земли на 40-50 см для обеспечения притока воздуха снизу. Между досками должны быть прокладки, расположенные строго вертикально одна над другой. Это предотвращает прогиб досок под собственным весом. Особое внимание уделяется торцам. Скорость испарения через торцевые волокна в 10-15 раз выше, что приводит к возникновению колоссальных напряжений и неизбежному растрескиванию. Для замедления этого процесса торцы покрывают парафином, воском, битумом или специализированными составами на водной основе, создающими барьер для влаги. В прошлом мире были сушильные камеры для древесины, вот только здесь их нет. Тут все делается по старинке, на чаштовых штабелях, а такая сушка может занять больше времени, чем мне отведено на этой земле. Песил на козлы и уставился в стену, чувствуя себя примерно так, как в девяносто третьем году. Тогда в моем первом крупном объекте в Подольске вдруг закончились перемычки из-за обанкротившегося поставщика. Мне пришлось за три дня найти замену, пересчитать нагрузки и уговорить заказчика не паниковать. Только тогда у меня была записная книжка с телефонами десятка поставщиков, а сейчас пустой штабель и руки в экземе. «Ладно, стол подождет», — сказал я и взял с полки шкурку, она же наждачная бумага. Отвратительного качества, но я уже привык, что в этом мире мне попадаются лишь паршивые инструменты. Обернул наждачку вокруг деревянного бруска и принялся зашкуривать вчерашние изделия. Начал с полки, провел шкуркой по лицевой стороне. Заусенцы посыпались белой пылью. Под ними обнажилась гладкая светлая поверхность сосны с красивым рисунком волокон. Шкурил тщательно вдоль волокон, как учили. Несмотря на то, что работал аккуратно, загнал пару занос, Больно, зараза! Тем не менее, результат вышел весьма неплохим. Дерево стало гладким, и перчатка скользила по нему без единой зацепки. Закончив с полкой, перешел к сундуку. Точнее, к крышке, которую я подгонял вчера. Зашкурил кромки, убрал следы рубанка. Со стороны было заметно, что два сундука отличаются друг от друга. Но это было лучшее, на что я способен на текущий момент. А потом перешел к самому паршивому. в лавке. Вот тут работа было на порядок больше. Занозы торчали во все стороны, как иголки у ежа. Каждому нужно было сначала срезать ножом, а потом зашкурить место среза. Монотонная, тупая работа, от которой соднили руки и слезились глаза от пыли. Зато, когда я закончил, лавки преобразились. Из грубых деревенских табуреток-переростков они превратились во вполне приличную мебель. Закончив шлифовку, я отступил и окинул взглядом готовые изделия и тяжело вздохнул. Не хватало только стола, а за неполный комплект нам банально ничего не заплатят. Нужно раздобыть сухую древесину, хотя бы две жалкие доски нужной длины и ширины, чтобы собрать столешницу. Вот только где их взять? Купить? Не на что. Попросить у кого-то. Алкашу никто не даст, даже щепки, не то что доску. Украсть? Это Ярик практиковал, но я не Ярик и воровать не собираюсь, так как это лишь создаст дополнительные проблемы, а у меня их и так валом. От этих мыслей голова пошла кругом, и я решил выйти на воздух проветриться. Свежий воздух и пять минут тишины иногда давали куда больше, чем целый день раздумий. Выйдя за дверь, я привалился к стене мастерской и уставился на деревенскую улицу, по которой лениво бродили куры и тощая коза, привязанная к забору. Синий ветер нёс запах прелой листвы и дыма из печных труб. Тихо, сонно, провинциально если не считать тикающего таймера в углу зрения, отсчитывающего дни до моей смерти. И тут по улице прошли двое мужиков. Выглядели они серьезно, оба в кожаных доспехах. Не рыцарских, конечно, а простых, из толстой дубленой кожи с нашитыми пластинами, с луками за спинами и колчанами на поясах. Луки составные, рабочее оружие, способное положить оленя с 50 метров. Охотники, без сомнений. Они шли неспешно, переговариваясь, и я невольно прислушался. «Слыхал!» — говорил первый, коренастый, с рыжей бородой и шрамом через бровь. «Федьку грибника вчера схарчили». Второй был повыше, жилистый, с лицом обветренным до кирпичного цвета. Он присвистнул и качнул головой. «Этот, который с бельмом на глазу?» «А, его, родимого!» — кивнул коренастый. А он че сам попёрся в лес? доняется да охотниками ходил, как обычно. Они дичь стреляли, а он грибы собирал. Значит, видит под листвой бугорок здоровенный, как куча навоза примерно. Ну, он его и ковырнул палкой. И че? Да ничего, слезняк там был. Второй остановился и уставился на Рыжебородова с выражением, в котором смешались недоверие и отвращение. Прям червь? фу ты! Рыжебородый раздраженно сплюнул. Да нет, конечно. Какой еще червь? М, такая хренотень из воды состоит или из чего там? М, из студня. Да видел ты, Петруха в прошлом году одного такого грохнул. Без костей, без глаз. Ну, шустрая зараза. Короче, эта пакость прыгнула ему на морду и окутала со всех сторон. Федька и утоп. В слизи этой, ахнул охотник. Вроде того. А когда его охотники нашли, то слизняк его уже до костей обглодал. Минут десять прошло, от мужика, считай, ничего и не осталось. Если хочешь, сходи, посмотри. На полянке до сих пор кровавое пятно осталось. Услышав это, у меня по спине пробежали мурашки. Слизь, которая охотится на людей, в моем прежнем мире такого не было и быть не могло. В этом, судя по всему, водилось всякое. И нигде где-нибудь в далеких горах, а прямо здесь, в лесу. Мир, в который я попал, внезапно стал еще менее дружелюбным, чем я думал ранее. Чем дальше в лес, тем злее сказка. И сказка эта, похоже, была написана не братьями Грим, а Стивеном Кингом после «Бессонной ночи». Охотники, видимо, почувствовали мой взгляд. Рожбородый повернул голову, увидел меня у стены мастерской и нахмурился. Че уж греешь?» Я мог бы промолчать и отвернуться, как наверняка сделал бы прежний Ярик, привыкший прятать глаза и шарахаться от каждого окрика. Но мне нужна была информация, и еще хотя бы минимальный контакт с людьми, которые знали лес и его опасности лучше, чем кто-либо. «Я бы тоже хотел на охоту сходить», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Оба охотника посмотрели на меня с выражением лиц, с которым взрослые дядьки смотрят на подростка, заявившего, что хочет записаться в спецназ. Потом переглянулись и из хмыкнул, а ржебородый расхохотался, запрокинув голову. «Ну так иди!» — выдавил он сквозь смех. «Кто ж себя держит, болезный? Бери лука и вперед! Только от нас-то ты чего хочешь?» «Может, составить компанию?» — попытался я, хотя уже понимал, что ответ будет отрицательным. «Компанию?» — жилистый скривился, и улыбка слетела с его лица, как стружка с рубанка. «С тобой? Слышь, парень, ничего личного, но я с алкашом в лес не пойду. Из-за дураков народу гибнет больше, чем от волков!» Рыжебородый кивнул, подтверждая, и они пошли дальше, уже не обращая на меня внимания. Через десять шагов рыжебородый обернулся и бросил через плечо. — Вот тебе совет, Ярик. От южной опушки держись подальше. Там волчья стая ходит, голов пятнадцать. Третьего дня овцу у Малахова задрали прямо у околицы. — Спасибо, ребята. Очень ценная обратная связь. Приму к сведению и использую для личностного роста. Алкашей на охоту не берут, зато помимо хищной слизи есть и волчья стая. Эх. А мяса так хочется, сил нет. К тому же, если удачно поохочусь, то смогу продать часть добычи и на вырученные деньги куплю две доски. Думаю, мясо в этом мире стоит не дешевле древесины. К тому же мне и древомиру нужен белок для восстановления. Без мяса мы банально подохнем. Оба. И если местные охотники не хотят брать меня в свою компанию, значит, буду охотиться один. Вот только для этого мне нужно идти в лес. В тот лес, где меня может обглодать слизь или волки. Я вернулся в мастерскую, аккуратно убрал инструменты, накрыл готовые изделия рогожи от пыли, прихватил нож и топор, а после запер дверь. Постоял минуту на крыльце, глядя на лес, темнеющий за деревенскими огородами, и, стиснув зубы, шагнул навстречу опасности.